Александр Науменко Лес мертвецов День стоял пасмурный Грозя разродиться в скором времени дождем Но это не было помехой для меня и моего товарища Если мы решили, что отправимся по грибы, то так и будет И плевать на плохую погоду Чай не сахарный, чтобы растаять Погрузившись в автомобиль, я и Серега направились прочь из города, держа путь в сторону леса, который располагался в сорока километрах от ближайшего населенного пункта. Местность там была довольно обжитая, если можно так выразиться. А вот дальше, дальше шел дикий лес, окруженный болотами. «Чую, нам сегодня улыбнется удача», – промолвил товарищ, натягивая резиновые сапоги. Оставив машину в одной деревушке, мы, нагрузившись рюкзаками, двинулись дальше на своих двоих. Благо, что уже успели привыкнуть к пешим переходам. Для нас это было не наказание, а наоборот, отдых. Ничего нет лучше, как шагать по лесу, вдыхая свежий воздух, наслаждаясь природой, отдыхая от городской суеты. Повезло же тем, кто живет не в городе. Мы не слишком спешили, так как впереди был еще целый день. Двигаясь между деревьев, я и Серега перекидывались ничего незначащими словами, обсуждая последние новости и прочую хрень. Также не забыли и вспомнить о новой секретарше, обсудив ее достоинства и недостатки. Кстати сказать, первого было гораздо больше, чем второго. «А ты видел ее ноги?» – восхищался мой приятель. «Блин, эти ноги!» «Да уж, ноги у нее то, что надо, и не только они», — кивал я, соглашаясь. «Хотел бы я их погладить». Приятель мечтательно зажмурился, громко сглатывая, словно на аппетитное блюдо. «Ну-ну, давай, фантазируй». Спустя какой-то час мы углубились далеко в лес, где шум цивилизации окончательно пропал. «Здесь царила идиллия. Можно было подумать, что мы одни на белом свете». «О, вон и первая наша добыча». Стали попадаться разные грибы, которые я осторожно срезал ножичком. Буквально через 10 минут моя поясница болела от того, что приходилось постоянно нагибаться. Серега тоже был доволен. Сегодня нас ждал большой сбор». «Удивительно, как здесь мало людей!» — обронил товарищ. «Об этих местах идет дурной слух», — ответил я по-прежнему, занятый делом. Друг вопросительно повернул голову, ожидая продолжения. Собственно, делать особо нечего, и я продолжил. То ли в прошлом веке, а может и позапрошлом, хрен разберет, жила здесь одна старуха, в той самой деревушке, где мы оставили машину. Много она принесла бед жителям, так как являлась ведьмой. Ее не любили. Ее странились, поговаривают, якобы даже кто-то умер от ее черных дел. Уж не знаю подробностей. Я нагнулся за очередным грибом. Выпрямляясь, щурясь, осматривая червивую шляпку, с досадой эту ту в сторону. Эх, короче, старуху изгнали прочь из деревни. И она поселилась в этих местах. Лес мертвецов. Именно так назвали эту окрестность. Так как тут погибло много людей. И во всем винили эту бабку? Поинтересовался Серега. Ага. Типичная история. Кто завредет, тот не жилец. На этом свете. Суеверие, конечно. Но молва поползла и даже как-то прижилась. Вот люд сюда и не особо захаживает. Не любит он этот лес. Серега сплюнул, дернув головой как бы говоря этим жестом, что все это лютый бред. «Посмотри, какие тучи!» – проговорил он с удивлением, переводя тему. «Быстро они набежали!» «Да уж...» Как раз в этот момент пошел дождь. Он вначале был мелким, скорее морося, но постепенно усиливался, пока окончательно не превратился в ливень. Но мы оба находились под защитой деревьев, так что вымыкли не слишком сильно. Да и плевать было на мокрую одежду. Потом приятнее будет возвращаться домой в тепло и уют. Моё внимание сосредоточилось полностью на грибах, которых я набрал уже довольно много. Серёга направился в одну сторону, а я, соответственно, в другую. По крайней мере, мне думается именно так. Очнулся я лишь спустя какое-то время, когда ветви деревьев закачались от порывистого ветра, а мои ноги не оказались в воде. И сам, не заметив, я забрел в болото. Правда, вовремя успел остановиться, иначе быть беде. В этих местах погибло множество народу, утопнув без следа. Можно было искать тела целую вечность, а итогом будет фига. «Да что же это делается?» Выдернув сапог из трясины, я поспешил на твердую почву, утирая с лица капли дождя. Решил перекурить, но пачка с сигаретами промокла, превратившись в некую вонючую жижу. «Все, хватит!» – произнес я вслух. «Пора и честь знать». Тут я только осмотрелся и осознал, что приятеля рядом нет. «Серега!» – выкрикнул я. Ответа не последовало. Лишь ветви деревьев громче заскрипели, будто в каком-то фильме ужасов. Только этого мне еще не хватало. Сквозь просветы в листве были видны тяжелые облака, которые сравнялись с мраком. Приняв такой жуткий цвет, казалось, что они вот-вот своей огромной массой сейчас зацепят верхушки деревьев, такие древние исполины. «Серега!» Снова сделал я очередную попытку перекричать скрип и дуновение сильного ветра, который свистел в ушах. Приятель не отзывался. «Вот черт!» Я побрел в обратный путь. По крайней мере, мне так думалось. Ноги скользили по грязи, и один раз я все-таки шлепнулся на задницу, больно ударившись о торчащий корень ругаясь себе под нос снова поднялся и двинулся дальше насколько бы я ни шел лес не заканчивался а наоборот казалось становился только гуще в моем сердце стало закрадываться тревога которая увеличивалась с каждым шагом под ногами вновь зачавкала а это означало одно я двигался не в сторону деревни ничего не пойму Остановившись, я перевел дыхание, осматриваясь по сторонам, и тут я заметил тело Оно лежало не далее, чем в десятки метрах от меня Хотя лица лежавшего я не видел, но сразу же узнал его по одежде Это был никто иной, как Серега Но каким образом? Отбросив в сторону грибы, я бегом помчался к приятелю, падая возле него на колени Перевернув тело, я отшатнулся так как на меня уставились две окровавленные глазницы, а на шее виднелись темные отпечатки. Рот Сереги был приоткрыт, откуда выпал посиневший язык, лежавший на щеке словно жирный дохлый червяк. Лицо искажено маской животного ужаса. «Господи!» Только и сумел я прошептать в первобытном испуге. Кто мог сделать такое с моим товарищем? Если судить по вытекающей крови, убийство произошло совсем недавно. А это значит, что тот, кто это совершил, где-то рядом. И, возможно, следит за мной. Блин, блин, блин. Слегка отстранившись от своего приятеля, я утер со своего лица стекавшие капли от дождя. Потом попытался выпрямиться. Двинуть ногой, но не смог. Опустив взгляд вниз, я с ужасом увидел руку, которая торчала из земли и которая крепко сжимала мой сапог. Ногти на ней были черными, обломанными, а сама же кожа, пожелтевшей, вся в трупных пятнах. Чё за хрень? Не веря своим глазам, я закричал, закричал громко, безнадежно, а рука стала сжимать мой сапог все крепче и крепче, начиная причинять ступне боль отпусти, мать твою!» Вырвался из горла пронзительный виск. Выдернув свою ногу из мертвой хватки, я, вскочив, затравленно оглянулся. Из земли появилась сгнившая голова с редкими островками плешивых волос. Губы отсутствовали, а почерневшие зубы скалились в мертвой улыбке. Мертвец, помогая себе руками, стал медленно выбираться из земли, вытягивая свое тело. Грязное, мёртвое тело. «Блядь!» Со всей дури я саданул кулаком по черепушке, разламывая ту одним ударом. Из недр брызнула вонючая жидкость, в которой копошились влажные черви. Кадавр исчез снова в грязи, но на его место приходили иные. Десятки, а возможно и целые сотни, целый лес мертвецов. «Да что же это происходит?» Высоко подбрасывая ноги, я помчался изо всех сил прочь, то и дело скользя, иногда падая в вонючую воду, но тут же поднимаясь. Меня хватали за одежду гниющие руки, тянули вглубь, на самое дно, в жижу. Все это казалось театром абсурда, кошмарным сном сумасшедшего. Ну чего же меня потянуло сюда, какого черта? И сам не заметив, я очутился на небольшой поляне среди искривленных дубов, Тяжело дыша. Хотел опуститься на кочку, как вдруг заметил под уродливыми ветвями покосившуюся избушку. Она стояла здесь очень давно, если судить по внешнему виду. Ставни закрывали окна. На крыше проросла какая-то трава, дверь слегка отворена, приглашая внутрь. Рядом не имелось больше никаких строений, будь то баня или нечто другое. Может... Его использовали как-то охотники, ну или какой-нибудь беглый заключенный, вроде бы э, в трехсот километрах отсюда находилась зона. Да так, что побеги иногда совершались, насколько мне помнится. Обернувшись, я не увидел ничего в полоте, кроме бурления жижи. Покойники куда-то исчезли, растворившись, наверное, вновь ушли на дно, дожидаясь очередной жертвы. Хотелось бы так думать. Осторожно шагая, словно по минному полю, я приблизился к строению, остановившись лишь на одно мгновение, чтобы в очередной раз перевести дух после бега от мертвецов. Затем я решительно потянул дверь на себя, намереваясь переждать ночь в этом доме так как бродить во мраке в этих местах, особенно при последних событиях, являлось настоящим самоубийством. Переждав ночное время суток, утром я выдвинусь в путь. А случись что, то смогу укрыться от напасти за стенами строения, пускай дом и выглядел ветхим, но стены ему по-прежнему казались крепкими, надежными. Половицы жалобно скрипнули под моим весом а глаза стали выхватывать из полмрака различные детали. С потолка свисала пыльная паутина, так что пришлось ее убрать рукой. В дальней части располагался грубый стол, что приютился возле окна. Дальше немного в сторону тянулись полки с какими-то давно сгнившими овощами, кореньями. Шагнув вперед, я вдруг громко вскрикнул, когда моя нога провалилась в пустоту под половицу. Замахав руками, мое тело все-таки рухнуло вперед, приземлившись животом вниз. Пальцы на автомате нащупали что-то продолговатое, которое сразу было схвачено. Этим предметом оказался топор, проржавевший, но все еще пригодный. Вот блин! Поднявшись, я отошел, слегка промахиваясь. Только чудо не позволило мне сломать ногу. А случись так, на моей жизни можно было сразу ставить крест. В одиночку никогда не выбраться из этих мест с таким повреждением. «Так-так, что там такое?» Заглянул я в черный провал, но так ничего и не разглядел. «Похоже, некое подвальное помещение. Впрочем, изучать его у меня желание не находилось. Сейчас не до всего этого. Хотелось немного отдохнуть, перевести дух. Вон лежанка, даже какая-то имелась. А это... «Чего там такое?» Приблизившись к кровати из грубо обструганных досок, я нагнулся вперед, чтобы лучше разглядеть, и тут же отшатнулся. Хотя, поняв, что опасность мне не угрожает, вновь придвинулся, уставившись на высохшую мумию покойницы. Ее рот был широко раззявлен, словно в немом крике, а череп туго обтягивала почерневшая кожа с редкими островками седых волос. Пальцы с острыми ногтями крепко вцепились в грязную простыню. Создавалось такое впечатление, что мертвецу не один десяток лет, но такое просто невозможно. Звери давно бы растащили останки, так как дверь оказалась приоткрытой, да и влажный воздух поспособствовал бы разложению, а не мумификации. «Следует валить отсюда как можно быстрее!» проговорил внутренний голос, буквально источая волны ужаса. «Через болото мертвых лес. Бежать, пока все это не останется позади!» «Фу! Ну и срань!» Я услышал некий звук и нагнулся еще ближе. И тут мои глаза широко распахнулись от страха. Изо рта кадавра донесся слабый стон. Вскрикнув от неожиданности, я попятился, спотыкаясь о неровность в полу и тут же плюхнулся на задницу, от долгого гниения доски не выдержав. С громким хрустом разломились, и я полетел во мрак, а следом за мной покойная, которую сбросила с перевернувшейся кровати. «Матерь Божья!» — раздался мой виск. Плюхнувшись в некую вонючую жижу, я попытался встать, но на меня упала мертвая старуха. Закричав еще громче, в первобытном ужасе, я забился под трупом, пытаясь выбраться, стараясь не вдыхать в себя гнилостный запах. Руки мертвеца двигались. В этом не было никаких сомнений, а из ее мертвой пасти раздался смех. И даже не смех, а некое довольное хихиканье. «Нет, нет, всего этого не происходит на самом деле, Боже. Такого ведь быть никак не может». Острые ногти оцарапали мне лицо, оставив на память глубокие борозды. Но мне все-таки удалось отпихнуть от себя гадину, вскакивая на ноги. «У, скотина!» — прохныкал я. Трясущийся свободной рукой извлек из кармана зажигалку, чиркая колесиком, глядя на появившийся желтый огнек. В слабом освещении я узрел дергающуюся мумию старухи. Та извивалась негнущимися конечностями, по-видимому, пытаясь подняться, но не могла, в этой чавкающей черной грязи. Затем я приподнял зажигалку, слегка выше, поведя ее из стороны в сторону, уставившись на узкий ласт тоннеля, что уходил в неизвестность, но, по-видимому, все-таки тот тянул под болотом. Из мрака послышались некие чавкающие звуки, и вскоре я увидел мертвецов, что ползли по этому самому влажному тоннелю в мою сторону. Их изъеденные лица ничего не выражали, а почерневшие рты раскрывались, издавая за могильный хрип. «Кровь!» – прошипела у меня под ногами старуха, по-прежнему извиваясь червем, если можно было так выразиться, к высохшему телу. Вспомнив фатапоре, в другой руке я обрушил его на голову первого из кадавров, пробивая черепушку. На стены тоннеля брызнули какие-то белесые черви, жирные слизни. Они падали в грязь, извиваясь, тут же задавленные мертвыми животами. А -а -а! Я забился в истерике, танцуя на одном месте, окончательно потеряв голову от животного ужаса. Зажигалка погасла, выпав из руки, но я тут же нагнулся. Хватая ее, с брезгливостью отскакивая, упираясь в стену, бросив топор, развернулся, начиная карабкаться вверх. Вначале мне это не удавалось, но когда рука мертвеца во мраке попыталась схватить мой сапог, я каким-то образом сумел уцепиться, поднимаясь все выше и выше, не обращая внимания на царапины и ссадины. Спустя целую вечность мне удалось выбраться, а затем пришлось еще пару секунд просто лежать на прогнившем полу с бешено колотящимся сердцем, слушая жуткие хрипы внизу. Это был кошмар всех кошмаров, которые только можно создать. Поднявшись на трясущиеся ноги, хныкая, я рванул к выходу, но вдруг замер на пороге. Мой взор уперся в грязное тряпье, что грудой валялось под столом. Недолго думая, вновь чиркнул бензиновой зажигалкой, поднося пламя. «Так будет гораздо надежнее!» Пробормотал я себе под нос, тихо всклипнув. Выскочив из дома, я уперся в мертвеца без глаз. В монстре я узнал Серегу, моего товарища, совсем неживого. Он покачивался из стороны в сторону, двигаясь прямо на меня. А следом за ним шли, ползли и остальные, что выбрались из болота. Грязные, отвратительные Когда же все это закончится? Скрюченные окровавленные пальцы Приятеля мазнули по моему лицу Оставляя на нем бурые следы Серега захрипел, изрыгая из себя жидкую грязь Блять! Я отскочил в сторону, оглядываясь назад Огонь в доме легко занялся Поднимаясь все выше Освещая жуткое убранство хижины Внизу в тоннеле хрипели мертвые Они хрипели и здесь В паре метрах от меня Во мраке ночи их лица поблескивали влажно От всполохов пламени Что перебросились на крышу Удивительное дело Армия зомби просто замерла При виде огня И даже без серёга Серега застыл Больше не реагируя на меня Тогда, не теряя времени, я со всех ног рванул отсюда, то и дело оглядываясь назад Я бежал, падал, снова поднимался, продолжал бежать, дико смеясь от того, что остался в живых, сумев выбраться из этого ада Не помню дальше ничего, как добрался до цивилизации Очнулся, я уже в деревушке, весь грязный, все еще хихикая, одновременно бормоча себе под нос какую-то чушь Прошло шесть месяцев с того времени Но по-прежнему Мне снятся кошмары о событиях Произошедших в лесу Меня обвинили в убийстве Сереги Хотя этого я не делал Я им поведал обо всем Но власти, отправившиеся по моим следам Так ничего не обнаружили Ни хижины, ни тела товарища Тут все чаще Стала закрадываться ко мне мысль А не являлось ли это все плодом Моего воспаленного воображения Может, я действительно убил своего товарища? Но нет. Иногда, лежа без сна на своей койке, я слышу ползущих мертвецов по коридору психиатрической больницы, в которой и нахожусь все это время. К счастью, им меня не достать. Везде решетки, толстые двери. Я просто счастлив, находясь здесь в безопасности. Лучше уж так, чем присоединиться к... К армии мертвых леса Конец рассказа